Такова наша точка зрения. Это не значит, что мы верим в существование Бога. Просто суть дела не в том, существует ли Бог. Человек должен обрести себя и убедиться, что ничто не может его спасти от себя самого, даже достоверные доказательства существования Бога. В этом смысле экзистенциализм — это оптимизм, учение о действии. И только вследствие нечестности —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 Тысяча третий год.